Молодой человек смерил ее взглядом, решая, стоит ли отвечать. — Съехала. — Что, не предупредила? — А вы кто? — Новый жилец. А вы? Женщина развернулась и пошла прочь. 14 февраля сервас проснулся в 4 утра. Во сне он плавал в невесомости вокруг Земли, потом перебирался из одного модуля космической станции в другой, нелепо размахивая руками и ногами. А за ним гналась женщина, на вид совсем не похожая на Милу балсански Но она была Милой балсански Мартин не понимал, откуда ему это известно, но знал это точно. Она не отставала и все повторяла и повторяла «возьми меня, трахни меня здесь немедленно». Напрасно сыщик вежливо объяснял, что это невозможно. Что он женат, что не хочет. Нет, спасибо, мужчина тоже имеет право отказаться. Правда, у женщин нет монополии на отказ. Его противница не слушала и преследовала его по всей станции. Разбудил его голос матери, умершей 33 года назад. Что ты делаешь с этой дамой, Мартен? Серваз понимал подоплеку своего сна. Вечером он перечитал дневник Милы Болсански, а еще в его сне была музыка Опера. Он долго сидел на кровати, чувствуя глубокую печаль. Голос матери во сне звучал так отчетливо, лицо было таким живым. От детства не выздоравливают. Кто это сказал? Мартен принял душ и сделал себе чашку растворимого кофе. За окном в ночной темноте гулял ветер. Сервас размышлял до самого рассвета, анализируя свои ощущения. И так ему приснился сон с музыкальным сопровождением. Пока он спал, его подсознание проанализировало ситуацию и расставило по местам нисходившиеся детали. В четверть восьмого майор не выдержал и спустился вниз в общую столовую выпить настоящего кофе. Некоторые пансионеры здоровались с ним, другие нарочито его игнорировали. Серваз пил кофе и думал о том, что уже знал, о том, что с самого начала было у него перед глазами, но он не видел. В 7.30 Мартен покинул центр, сел в машину и тронулся в путь навстречу новому дню. Леонард Фонтен расстекал воду бассейна почти бесшумно, с изяществом и мощью профессионального пловца. Вода стекала по его лицу и спине, как волна по корпусу парусника. — Привет! — услышал он чей-то голос. Космонавт поднял глаза настоявшего у бортика человека. Ему было около сорока, и он явно был не в лучшей физической форме, усталым и озабоченным, таким усталым, что даже слегка сутулиться. Лео узнал незваного гостя, но не подал виду, и спросил с наигранным возмущением в голосе, кто вы такой, и почему вторглись в частные владения. — Я звонил, — солгал серваз, — никто не отозвался. Я позволил себе прогуляться. — Вы не ответили на мой первый вопрос. Мартен бросил взгляд на мускулистый торс космонавта и достал значок. — Майор Сервас, криминальная полиция. — У вас есть ордер? — Документ, дающий право входить к людям без их разрешения. Ограды вокруг дома нет, но это не значит, что... Гость поднял руку, чтобы прервать отдававшие театральщины инвективы Фонтена. — У меня есть кое-что получше. Думаю, я знаю, кто убил Кристину Штайнмайер. Она ведь мертва, и вам это известно. Но есть и хорошая новость. Я не считаю убийцей вас. Леонард посмотрел на полицейского и кивнул, а затем доплыл до лестницы и, не торопясь, вылез из воды. Идемте. Переступив порог к стеклянной двери, сервас мысленно поежился. Он вспомнил свой последний визит в дом и Дархана. 50-килограммового монстра, смотревшего на него, как на сочный оковалок на прилавке мясника. Пес спустился по лестнице, но гостя не узнал и подошел приласкаться к хозяину. Фонтен погладил его по голове, скомандовал место, и Дархан вернулся на антресоль. Висевший на стене плазменный телевизор был настроен то ли на Евроньюз, то ли на BBC World. Хозяин дома облачился в мягкий пушистый халат цвета слоновой кости с инициалами на кармашке, предложил Мартену расположиться на диване после чего спросил, хочет ли тот кофе, и пошел к стойке. Разлив кофе по чашкам, он промокнул волосы полотенцем и сел на большой пуф по другую сторону низкого столика. Сервас заметил длинный шрам на его левой ноге, сантиметров 30 от лодыжки до колена, давно заживший, но не ставший от этого менее устрашающим. Космонавт бросил полотенце на стул и посмотрел на сыщика. От его горделивой уверенности в себе не осталось и следа. Этот сильный человек тоже выглядел потерянным и усталым. — Итак, вы считаете, что Кристина мертва? — спросил Лео. — А вы думаете иначе? Фонтен покачал головой. Сыщику показалось, что он хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Майор достал из кармана дневник и подтолкнул его к космонавту. — Что это? — удивился тот. — Исповедь Милы Болсански. Леонард отреагировал. Едва заметно, но отреагировал. Он поставил чашку на столик и взял дневник. Она сказала, что вела его, когда вы жили и работали в Звездном городке. — Загляните, поинтересуйтесь, — сказал его гость. Фонтен удивился, но дневник все же открыл. Он начал читать и сразу помрачнел. Через пять минут космонавт забыл о присутствии сыщика и об остывающем кофе. Он все быстрее листал страницы, читал по диагонали, на некоторых местах задерживался, а другие пропускал, но потом вдруг возвращался к ним. Закончив, он произнес лишь одно слово «невероятно». «Что именно?» — спросил Мартен. «То, что она дала себе труд сочинить, это настоящий роман. Мила явно ошиблась призванием». «Значит, ничего подобного не было?» «Конечно нет», — возмутился Леонард. «Может, расскажете вашу версию?» «Не мою, а единственно достоверную», — сухо поправил Фонтен. «Мы живем в обществе, где ложь» и шельмование стали почти нормой, но правда остается правдой. Я вас слушаю. Все очень просто. Начну с главного. Мила Болсански сумасшедшая. И всегда ею была. Я не знаю, как ей удалось пройти психологическое тестирование. Существует мнение, что некоторые, немногие, психически неуравновешенные личности умеют обманывать не только врачей, но и приборы. Я и сам не сразу понял, что у Милы не все в порядке с головой. Фонтен поставил на стол пустую чашку, и серваз заметил, что он левша, и что на его безымянном пальце осталась белая полоска от кольца, но самого кольца нет. Кожа на этом пальце слегка сморщилась, выразив суть брака как такового. Близость претерпевает усадку, общение сводится к минимуму. Не случайно безымянный, самый бесполезный палец человеческой руки, подумал полицейский, проживший в браке целых семь лет проведенное исследование установило что в подростковом возрасте мила несколько раз пыталась покончить с собой и лечилась в психиатрической больнице у нее диагностировали какую то разновидность шизофрении стал рассказывать космонавт, хотя какая к черту разница когда мы познакомились мила была красивой умной честолюбивой и очень обаятельной молодой женщиной напоминала солнечный лучик не влюбиться в нее было почти невозможно Проблема в том, что Мила, как все подобные психопаты, носила маску. Вся ее веселость и энергичность были напускными. Эта женщина подстраивает себя под человека, с которым общается, в этом ей нет равных. Истинное положение вещей открылось мне, когда я увидел, как она взаимодействует с окружающими. Мила производит впечатление цельного, сложившегося субъекта, но внутри она пустая. Она похожа на форму для отливки другого человека превращается в зеркало желаний того, с кем общается, мгновенно улавливает, что нужно собеседнику, и дает ему это.